Центральный комиссариат каирского гувернарата был похож на заброшенный дворец спокойного шейха. За высокими черными решетками, темный фасад, отделенная от улицы еще и садиком, где пальмы стоят перемешку то ли с фургонами торговцев овощами, то ли с полицейскими автомобилями. Разницы между ними никакой. Хотя, хотя есть разница. Последник на крыше синие проблесковые маячки и, соответственно, крякалки спецсигнала на два тона. У подножья лестницы в один марш шестеро часовых. Белые сорочки, на форменных фуражках золотой орел сладина, такой же, как на государственном флаге. На ремне за спиной египетские винтовки с металлическим напоминающий костыль прикладом. Мгновение, и вся шестерка, как один человек, ударяет ребром ладони о грудь. Из дверей вышел плотный мужчина с тремя звездочками на погонах. Хасан Нуридин положил пухлые руки на бедра и шумно втян втянул носом загазованный пыльный воздух. Маленькие черные усики, темные, как и перезрелые финики, глаза под густыми бровями, изрытые оспой щеки держатся очень прямо. Комиссар подождал, пока Шархуко Инахед Саед поднимется к нему. Вежливо пожал руку своему французскому коллеге и даже удостоил его вялого добро пожаловать. По всей видимости, молодая женщина интересовала его куда более, чем парижанин. Ей он что-то сказал по-арабски, что-то выслушала, наклонилась вперед, причем улыбку ее во время беседы с Нуреддином Шарко назвал бы скорее натянутой или вымученной. После беседы переводчицей, толстый, важный, будто палку проглотивший египтянин, развернулся на 180 градусов и скрылся за дверью. Шарко обменялся с Нахед взглядом, не требовавшим расшифровки, и они двинулись вперед за хозяином здешних мест. Из гигантского вестибюля, с многочисленными дверьми и столами, у каждого из которых, видимо, имелось Какое-то свое назначение. Охране полицейским полицейском лестнице вели в подвал. Оттуда, снизу, доносились женские голоса. Отдельные возгласы и хоровое пение. Все разом. Широко раздавил над приплечьей москита. Уже пятого. Хотя он вымазал на себя, кажется, не меньше тонны крема. Эти зверюки проникают повсюду. И, похоже, обладает иммунитетом к любому способу защиты от них. О чем поют эти женщины? Тюрьмой идею не победить, прошептал Нахэт. Это студентки. Они протестуют против запрета братья-мусульманам баллотироваться на выборах. Оглядев столы, широко нашел что каирская полиция оснащена вполне современными средствами. Компьютеры, интернет, все необходимое, чтобы делать фотороботы. Но работают здесь, как ему показалось, еще по старинке. Мужчины и женщины, большая часть женщин с закрытыми лицами, стояли группками у дверей кабинетов, время от времени одна из этих дверей открывалась. И самые шустрые проникали туда первыми. Все тут напоминало приемную врача, Только вот понятие «очередь» посетители, похоже, не знали. Шако и его спутнице пришлось отдать охраннику свои мобильные. А вдруг бы им захотелось что-нибудь сфотографировать или записать на диктофон. И их пропустили в кабинет, напоминавший парижанину зал Версаля. Огромный, поражавший масштабностью и роскошью. Пол был тут мраморный. Везде стояли вазы. В форме каноп или сосудов Минойской эпохи. Позолоченная бронза, стены украшали гобелены с фигурами. Под потолком крутился, гоняя пропыленный насквозь воздух, громадный вентилятор. Шарко про себя улыбнулся. Все вокруг национальное достояние и принадлежит государству, а вовсе не толстяку частолюбцу, который сейчас тяжело плюхнулся на стул и закурил сигару местного производства. Большинство каирцев носит свои жиры с достоинством, но только не этот тип. Египтянин протянул обе руки с открытыми ладонями к двум стульям. Шарко и Нахет сели, и переводчица сразу же достала из сумки блокнот со ручкой На молодой женщине было длинное платье цвета хаки и туников тон, слегка прикрывавшая загорелую шею. Главный инспектор полиции горха каира уставился на Нахет своими свинячьими глазками и принялся откровенно ее рассматривать. Здесь, кажется, любят показать, что ценят женскую красоту. Не то что на улице, где стоит как какому-нибудь существу женского пола, не занавесившему физиономию, попасться на глаза мусульманину, как создается осуждающая шишканье. Инспектор пригладил свои усики, взял в руки лежавший перед ним на столе лист бумаги и стал зачитывать вслух имевшийся там текст. Он читал, а нахед заполнял блокнот стенографическими значками. Наконец, Нуридин сделал паузу, и молодая женщина перевела записанное. Он сказал, что вы специалист по серийным убийствам и особо сложным преступлениям. Сказал, Чтобы больше двух десятков лет слушать его в ловном отделе французской полиции, сказал, что это впечатляет и спросил, как там Париж? Париж еле дышит. А как тут Каир? Главный инспектор улыбнулся, не упуская зубов в сигары, и продолжил. Нахету молкла, но, дописав очередной фрагмент речи, заговорила снова. Паша Нуридин сказал, что Каир содрогается в ритме покушений, из-за которых трясет весь Ближний и Средний Восток. Он сказал, что Каир задыхается в исламинских сетях, куда более опасных, чем свиной гриб. Он сказал, что здесь выбрали не ту мишень, когда решили массово забивать и сжигать свиней на территории города. Шерков вспомнил отдаленные черные дымы по периметру города, — Стало быть, это жгли забитых свиней. Он ответил на автомате и чуть не блеванул от собственного ответа. — Согласен с вами. Но Редин покачал головой, изрыгнул еще пару проклятий и, наконец, подвинул парижанину старенькую папку. — Он говорит, что здесь в этой папке все, что есть по вашему делу. Это досье 1994 года. «В компьютерах искать бесполезно. Дело слишком давнее». Он говорит, «Вам еще повезло, что эту папку удалось найти». «Наверное, мне следует поблагодарить». Нахет перевела, но комиссар Шарко бесконечно благодарен главному инспектору. «Он говорит, что вы можете изучить материалы здесь, на месте, прямо сейчас». А если захотите, можете вернуться завтра. Двери для вас всегда открыты. Ну да, конечно. Двери-то открыты, но они бронированные. И перед ними церберы, которые ни малейшего жеста твоего не упустят. Шарко кивком поблагодарил, снял с папки резинки и открыл ее. Внутри оказался прозрачный файлик, где, по всей видимости, хранились сделанные на месте преступления фотографии. Кроме в них, в папку были сложены всякие бумажки, акты, протоколы, карточки со сведениями о девушках, судя по всему, жертвах. Десятки и десятки страниц, заполненных арабской вязью. Попросите, пожалуйста, комиссар рассказать мне об этом деле. Это одной только мысли о том, что вам придется все это переводить, меня начинает подташнивать. Нахет повиновалась, но с томным видом затянулся сигарой и выпустил облако дыма. Инспектор сказал, что все это было слишком давно, и он толком ничего не помнит. Он подумает. Шарко почудилось, что его поместили куда-то в середину одного из комиксов о Тинтине под названием «Сигара фараона». И он оказался лицом к лицу с толстяком Растопопулосом. Все это было бы смешно. Думаю, ведь девушек, тела которых так изувечены и черепа вскрыты, должен был запечатлеться в памяти. Нахет бросила на комиссара недовольный взгляд, но тем не менее передала его реплику египетскому полицейскому. И тот начал говорить. Говорил Нуридин медленно, с паузами, оставляя время для перевода. Он сказал... Теперь я что-то припоминаю. Он тогда уже руководил бригадой. Он сказал, что эти девушки погибли с интервалом в один или два дня. Первая жила в квартале Шубра на севере города. Вторая в нелегальном квартале близ цементных заводов Тора на краю пустыни. Третья недалеко трущоб Эсбет-Эль-Нахль в квартале Трепичников. Он сказал, что полиции не удалось установить никакой связи между жертвами. Девушки не были знакомы друг с другом и учились в разных школах. Название кварталов Шарко ровно ничего не говорили. По спине у него стекал пот, и комиссар подергал рубашку, чтобы просохло. Ветерок от вентилятора был приятен, но пить хотелось до смерти. Похоже, гостеприимство не самая характерная черта местных полицейских. Подозреваемые, свидетели. Толстяк покачал головой и снова заговорил. Нахет, поколебавшись, принялся переводить. Ничего не определенного. Он помнит только, что всех девушек убили вечером, когда они возвращались домой, и что тела были найдены поблизости от мест, из которых они были похищены. То есть всякий раз в нескольких километрах от квартала, где девушка жила. На берегу Нила, на краю пустыни, в зарослях сахарного тростника. Все детали в актах и протоколах. Неплохо для человека с такой ослабленной памятью. Шарко немножко подумал. Все три места уединенные. Убийца мог спокойно делать там, что ему угодно. Что же касается способа убийства и измывательства трупами, то тут стоит Только же сходство с Бойней Нотр-Дам-де-Граваншон, сколько и различий. Вы можете дать мне карту города? Он говорит, что сейчас даст. Спасибо. Мне хотелось бы изучить эту папку себе в гостинице. Такое возможно? Нет. Он говорит, нельзя. Документы нельзя выносить отсюда. Таков порядок. Зато вы можете сделать, сколько угодно выписок. И, естественно... После проверки вам могут прислать факсом те листы дела, которые вас заинтересуют. Ширко попытался двинуться дальше, чтобы определить таким образом границы территории, допуск на который ему дозволен. Мне хотелось бы завтра поехать туда, где были совершены похищения и убийства. Дадите сопровождающего? Толстяк пожал жирными плечами в звездах. Он сказал, что все его люди очень заняты, и он никак не может понять, зачем ехать на места, которых давно не существует. Каир сильно разросся. Каир разрастается, как плесень. «Плесень?» Он так выразился. Он спрашивает, почему вы, европейцы, настолько им не верите, что хотите переделывать по-своему то, что ими уже сделано? Тон то египтянина оставался вроде как беззаботным, но в голосе его прозвучали новые нотки – властные. Здесь он у себя, на своей земле, на своей территории. Просто мне хочется понять, каким образом бедные девушки попали в лапы глустного убийцы. Представьте себе, как этот хищник перемещается по городу. Любой убийца оставляет после себя запах, который не рассеивается спустя много лет. Запах порока и извращения. Я хочу попытаться учуять этот запах. Я хочу побывать там, где произошли убийства. Шарко не сводил черный глаз с молодой женщины и говорил так, будто слова его предназначены только на хет. Она перевела сказанное французом-аналитиком на арабский. Норидин резким жестом раздавил в пепельнице едва прикуренную сигарету и встал. Он говорит, что не понимает ни вашего ремесла, ни ваших методов работы. Здешние полицейские ничего не вынюхивают. Для этого есть собаки. А люди действуют, люди искореняют паразитов. Он не хочет ни возвращаться к ушедшим прошлым делам, ни раздирать зарубцевавшиеся раны, которые Египет намерен забыть. У нашей страны хватает забот терроризмом, экстремизмом и наркотиками. Нахет глянула на хилое досье. «Все в этой папке. Ничего, кроме этого, он сказать вам не может. И сделать для вас он тоже ничего больше не сумеет. Дело слишком старое. Рядом есть свободный кабинет. Он предлагает вам встать и пойти туда». Шарко ничего не оставалось, кроме как послушаться. Но прежде чем уйти, он достал распечатку телеграммы, полученной из Интерпола. Сунул ее под нос главному инспектору центрального комиссариата и попросил нахет, чтобы та перевела слово в слово следующее. Вот телеграмма, которую прислал интер... в Интерпол инспектор по имени Махмуд Абд аль Ааль. Именно он руководил когда-то следствием по делу о трех убийствах. И комиссар Шаркоха хотел бы поговорить с ним. Египтянка перевела сказанное парижанином на арабский, но Редин осупился, оттолкнул листок, чтобы не видеть его, и только что не выплюнул с возмущением какую-то фразу. «И тут перевожу слово в слово», — уточнил Нахет. «Этот сукин сын Абд-эль-Ааль мертв». Шарко показал, что он получил прямой удар в солнечное сплетение. «Каким же образом он умер?» Высокопоставленный египтянин оскалил зубы и зарычал. Над тесным воротничком его форменной рубашки вздулись синие вены. Он говорит, что обгоревший труп этого человека нашли в самой глубине грязной улочки в саеда Зейнаб несколько месяцев спустя после интересующего вас убийства. «Исламские экстремисты сводили счеты», – полагает Паша Редин потому что, когда полицейские производили обыск квартиры квартире Абд-эль-Ааля, они нашли среди его бумаг хартию исламистского движения, некоторые абзацы которой были обведены его рукой. абд эль аль был предателем, а в нашей стране все предатели в конце концов подыхают, как собаки. В вестибюле Нуриддин поправил решительным жестом форменный берет с кокардой, положил руку на плечо на хет, склонился к ней, И стал что-то шептать молодой женщине прямо в ухо. Она уронила блокнот, нашептавшись. А случалось это не так уж и... случилось это не так уж и скоро. Толстяк развернулся и пошел к лестнице, ведущей в подвал, где все еще пели. Что он сказал? Спросил Шарко. Что карта местности ждет вас в том кабинете, куда мы сейчас пойдем. Это не могла быть только одна фраза. Он говорил слишком долго. Нахет нервным жестом откинулся волосы за спину. Просто так кажется. Она провела парижанину в комнату с минимальными удобствами. Письменный стол, стулья, доска на стене, немного канцелярских принадлежностей и оргтехники. Компьютера нет. Закрытое наглухо окно выходит на улицу, Касар Эль Нил. Шарко нажал на выключатель, подвешенный под потолком вентилятора. Еще и вентилятор не работает. Он нарочно справил меня именно в этот кабинет. Нет, нет. Как вы можете так думать? Чистая случайность. Конечно, конечно, случайность. У подобных людей не бывает никаких случайностей. Я чувствую, что с первой минуты Как приехали, вы все время, все время в чем-то нас подозреваете, комиссар. Просто так кажется. Француз заметил неподалеку от двери охранника. Понятно, за ними установлена слежка. Очевидно, такова инструкция. Можно сделать ксероксы? Нет, здесь все защищено кодами, и пароль для работы с USB-портами и дисководами выдается только офицерам. Отсюда никогда ничего не выходит. Еще бы, разумеется, государственная тайна. Ладно, обойдемся как-нибудь. Шарко открыл папку, взял файлик со снимками, но не сразу решился их вынуть. Он сам был не в лучшей форме. Дайна Хед казалась взволнованной. Выдержите? Спросил он. Она молча кивнула. Комиссар разложил на столе фотографии. Молодая женщина сделала над собой усилия, посмотрела и прикрыла рот рукой. «Это чудовищно!» «В противном случае меня бы здесь не было». Десятки снимков показывали смерть во всем ее безобразии. Фотографии наверняка были сделаны всего через несколько часов после убийства. Но жара ускорила разложение тел. Шарко внимательно всматривался в этот ужас. Останки были брошены как попало, разодранные, изрезанные ножом. Никакого особенного желания высрать мизансцену за ней этим не читалось. Полицейский изучил карточки со сведениями о девушках, фотографии жертв, представленные их семьями. Снимки плохого качества, сделанные дома, на улице, в школе. Совсем юные девочки, живые, улыбчивые. Можно найти общее. Все одни в одного возраста. 15-16 лет. У всех черные волосы и темные глаза. Глядя вися на висящую на стене карту Каира с названиями улиц, написанными по-арабски, аналитик протянул карточки с информацией о девушках на Кет и попросил ее перевести, что там написано. Каир. Монстр цивилизации – Каир, пропоротый с севера на юг Нилом, окруженный с востока и юго-востока холмами Макатам, а с юга – песками, песками, песками, однообразие которых нарушают лишь руины древнего города. По мере того, как Нахет называл ключевые места действий, комиссар находил их на карте и помечал цветными кнопками. Тела жертвы были обнаружены на расстоянии примерно 15 километров одно от другого, и располагались они по дуге окружности, замыкающей в себе город с пригородами. Квартал тряпичников на северо-востоке, берег Нила в том же месте, где река на северо-западе раздваивается, в 5 километрах от полицейского участка, белая пустыня на юге. Все девочки из бедного или беднейшего класса населения. Все учились в школе. Нахет знала Каир как свои пять пальцев. По одному только номеру школы она точно определяла, где, в каком квартале эта школа расположена. Шарко заинтересовался огромным пространством, которое занимали самые большие в мире цементные заводы, поблизости от которых обитала прижизненная жертва. Вы упомянули, со слов Нуридина, нелегальный квартал рядом с цементным заводом. Поясните, что это за квартал? Это даже не квартал, а несколько кварталов-времянок, построенных для себя бедняками, не учитывавшими, естественно, ни принципов современной городской архитектуры, ни возможностей современного коммунального хозяйства. Там нет никаких удобств. Нет питьевой, да и просто сколь-либо оч сколь очищенной воды. Нет канализации, никто не убирает мусор. В Египте много таких кварталов, и города сильно разрастаются за их счет. Государство строит ежегодно около 100 тысяч домов, главным образом для людей с низким и средним уровнем дохода, тогда как с учетом демографического роста требуется 700 тысяч. Она говорила, он записывал. Записывал все подряд. Имена и фамилии девушек, название мест, где были обнаружены трупы, географическое положение. — А скажите, какие кварталы можно назвать трущобами? — Хуже трущоб Каира не придумаешь. Для того, чтобы поверить в существование подобного, надо их увидеть. Вторая жертва, та, которую звали Бусайна, жила неподалеку от одного из трущобных районов. Комиссар снова вгляделся в снимки. Он рассматривал лица, отыскивая физические особенности. Он отказался верить, что три смерти подряд – просто совпадение, дело случая. Убийца перемещался по городу, чтобы попасть из одного квартала в другой. Три девушки из бедных семей. Не сказать, чтобы хорошенькие, скорее такие, что не привлекают внимания. Почему именно эти три? Может быть, убийца по роду деятельности привык находиться рядом с бедняками? Может быть, он раньше встречал этих девушек? Что-то общее. У всех трех обязательно должно найтись что-то общее. Что-то, что их связывало. Часом позже... Нахед взялась за протокол аутопсии. Тексты успециализированные, поэтому особенно трудные для перевода. Она зачитывала только основное, в том числе сведения о том, что во всех трех случаях в телах ЖРТ были обнаружены следы мощного обезболивающего кетамина. Что касается времени смерти, опять-таки, во всех трех случаях это была глубокая ночь. А самым, пожалуй интересным, из всего услышанного стали для Шарко заключения о причинах смерти. По мнению египетских судебных экспертов, многочисленные ножевые ранения были посмертными, а погибли девушки из-за того, что кто-то скрыл им череп и, конечно же, изъял мозг и глазные яблоки. То есть получалось, что верхушки черепов отпиливали. У еще живых девушек, а ножом кромсалит только потом. Нахет замолчала, глядя пустыми глазами, вид у нее был мрачный. Ширко вытел лоб платком. Теперь он хорошо представлял себе сценарий убийства. Сначала вечером преступник должен был похитить девушку, вести ей каким-нибудь образом обезболивающее, увести с места похищения. И только затем, взяв в руки свое смертоносное орудие, приступить к самому ужасному. Чем он был вооружен? Совершенно точно. Медицинской пилой. скальпелем для вылущивания негласных яблок и ножом с широким лезвием, чтобы наносить раны. У него наверняка была машина. Он прекрасно ориентировался в городе и, скорее всего, Заранее намечал маршрута. Почему? Или зачем он угродовал тела постмортом? Непреодолимое стремление лишить свою жертву признаков принадлежности к человеческому роду? Жажда обладания? Или он чувствовал такую страшную ненависть, что выплеснуть ее мог только в акте окончательного разрушения? Как бы ни тяжело было работать в вашей душегубки душегубке, комиссар выкладывался полностью, сопоставляя полученные здесь и во Франции данные. Из сравнения выходило вот что. Здесь, в отличие от Граваншона, речь шла все-таки о ритуале. Здесь имело место организованное преступление, и здесь преступник не старался спрятать тела. К тому же убийца вскрывал черепа еще живых жертв что и стало причиной смерти. Во Франции причиной смерти почти у всех стали пулевые выстрелы, хаотичные, если опираться на выводы торосологов о местах проникновения пуль в тело. Да и не забыть о тщательности, с какой были обработаны горваншонские останки, об отрубленных руках, вырванных зубах. Две серии убийств, но по ряду признаков близких, но далеко отнесенных одна от другой в пространстве и времени. Существует ли реальная связь между ними? А если он с самого начала идет по ложному пути? А если, может быть, такое быть в конце концов, свою роль в этой истории сыграл случай 16 лет? 16 долгих лет. Нет, не может все это быть делом случая. Шарко носом чуял неуловимую связь между сериями. И там, и там, в наличии одно и то же дьявольское стремление добраться до двух самых важных органов человеческого тела и изъять их, изъять мозг и глаза. Почему три девушки в Египте? Почему пятеро мужчин, среди которых азиат, во Франции? Шарко... Проглатывал одним духом воду, которую ему регулярно подавала переводчица, и все глубже погружался в преисподнюю. Египетский бог солнца Ра при этом методично поджаривал ему спину, он истекал потом. Снаружи бушевал песчаный ад, снаружи были пыль, москиты, и он томился, он тосковал о своем номере с кондиционером и противомоскитной сеткой. К несчастью, остальные документы оказались чистейшим вздором, пустой болтовней. Расследование вели спустя рукава, показания свидетелей, родителей, родственников, соседей. Хоть на них и стояла печать прокурора, представляли собой всего лишь несколько разрозненных листочков бумаги, заполненных от руки. Две девушки возвращались с работы. Третья шла домой с квартала, где обычно выменивало козье молоко на ткань. Был еще список опечатанного имущества. Совершенно бесполезный. Похоже, в этой стране дела об убийстве ведут примерно так, как во Франции дела о похищении радиоприемника из машины. И именно здесь он чувствовал, что-то не срасталось, что-то было не так. Э, «Скажите...» А хотя бы в каких-нибудь документах вам встречалось имя Махмуда Абд-эль-Ааля? Стоит ли где-то, кроме этих нескольких страничек, его подпись? Спросил комиссар Нахет. Та быстренько просмотрела испис на листки и покачала головой. Нет. Но вы не удивляйтесь тому, что дело выглядит легковесным. Здесь досье всегда такие. Потому что бумагам предпочитают действия, размышлениям, Репрессии. Тут все делается в крив и в кось, Все разъедено коррупцией. Вы даже представить себе не можете, до какой степени. Шарко достал распечатку телеграммы, полученной из Интерпола. Вот видите? До Интерпола эта телеграмма... Эта телеграмма... Дошла больше, чем три месяца спустя после того, как в Каире обнаружили тела девушек. И послать ее мог только инспектор, причастный к делу, заинтересованный в нем и очень настойчивый, порядочный, неподкупный, верный своим ценностям и, возможно, желавший идти до конца. Он взял со стола пожелтевшие листочки бумаги, бросил их обратно. И при этом, меня пытаются убедить, что кроме вот такой вот ерунды ничего нет, да и не было. Так-таки и ничего. Никаких записей этого инспектора, даже копий присловловутой телеграммы. Куда девалось все остальное, что должно было бы быть в этой папке? Вот хотя бы для примера, где материалы расследования по поводу кетамина, которое наверняка велось, где результаты допроса в аптеках, больницах. Нахет пожал плечами. Но больше ее не хватило. Лицо молодой женщины было серьезным. Ширко покачал головой, предложил руку к колбу. А знаете, что самое странное? То, что этот Махмуд Абд-Эль-Аль оказался покойником. Удивительно, да? Переводчица встала, подошла к застеленной двери, выглянула в холл. Охранник стоял не шевелясь. Не знаю, что вам ответить, комиссар. Мое дело переводить. Не более того. И я заметил, как достает вас Нуридин, Как вы всеми способами стараетесь от него увильнуть. И настолько безуспешно стараетесь. Тоже заметили. За... Тоже заметил. Что это такое? Обмен любезностями? Услуга за услугу? Или обычаи вашей страны? которые от вас уступать требованиям этого жирного студня. Ничего похожего. Я несколько раз видел, как вас пробирает дрожь, пока вы смотрели на эти снимки, когда переводили описание подробности дела. Вы ровесница погибших девочек. Вы тогда ходили в школу, как и они. Нахет закузила губу, сжала руки так, что костяшки пальцев побелели. Пряча глаза от парижанина, Она взглянула на часы. «У нас уже скоро встреча с Микаэлем Лебреном, и...» «И я не собираюсь идти на эту встречу. На то, чтобы выпить французского вина, у меня будет достаточного времени во Франции». «Он может обидеться». Шарко взял со стола фотографию улыбающейся девочки и положил ее перед нахет. «Мне плевать на дипломатию и птифуры. Вам не кажется, что погибшие девочки заслуживают того...» чтобы мы ими заинтересовались. Имеют на это право?» Повисла тягостная пауза. Нахет была настоящей красавицей. А Шарко знал, что у таких красивых женщин сердце обычно холодное. Но в сердце этой египтянки он чувствовал незаживающую рану, открытую рану. И из-за этого взгляд ее агатовых глаз порой затуманивался. «Ладно». «Чем я могу быть вам полезна, комиссар?» Комиссар, в свою очередь, подошел к двери, выглянул и понизил голос. «Ни один из работавших в этом комиссариате полицейских не станет со мной разговаривать. Лебрен, сотрудник посольства. Стало быть, руки у него связаны. Найдите мне адрес апт эль Скорее всего, у него были жена, дети, братья. Мне хотелось бы с ними поговорить». Помолчав, нахет кивнула, «Попытаюсь, но вы...» «Можете быть уверены, я умею держать язык за зубами и вас не подведу. Когда мне вернут мобильник, позвоню Лубрену и скажу ему, что неважно себя чувствую. Жара, усталость и извинюсь за то, что не смогу прийти. Скажу, что завтрашний день намерен снова провести в комиссариате, чтобы доделать все, что требует моя командировка. А вам предлагаю встретиться со мной в отеле в 20 часов». Надеюсь, у вас уже будет адрес. Она поколебалась. Нет, не в отеле. Вы возьмете такси и... Она нацарапала несколько слов на клочке бумаги, протянула ему. И дадите водителю эту бумажку. Он поймет, куда вас отвезти. Куда же? К церкви Святой Варвары. Святой Варвары? Как-то не очень по-мусульмански звучит. Церковь находится... В коптском квартале Старого Каира, на юге города, Варвары звали юную девушку, которую мучили и казнили за то, что она попыталась обратить своего отца в христианство.